Готовясь к войне с Польшей, ожидаемой по окончании срока Диулинского перемирия, 1 июля 1633 года, Берх Михаил, том 1, страница 115, Московское правительство уделяло особое внимание модернизации армии с помощью иностранных специалистов и укреплению ее личного состава иностранными солдатами. Среди поступивших на царскую службу иностранных офицеров были поляки, литовцы, шотландцы, англичане, ирландцы, германцы, датчане, греки, сербы и румыны. Выдающимся среди них оказался шотландец-полковник Александр Лесли. Некоторые из этих иностранцев получили поместье, другие — жалования — В 1630 году Лесли послали в Швецию, Данию, Гамбург и Любек пригласить на русскую службу опытных офицеров и нанять пять тысяч солдат. Он также должен был купить пушки, пушечные ядра, мушкеты и сабли. Ему предписывалось не нанимать католиков, особенно французов. Берг Михаил Том Первый Страница 169-171. Это можно объяснить неприязнью русских к римскому католицизму после смутного времени. Будущему развитию русской армии больше пользы принесло создание пехотных и кавалерийских отрядов, подготовленных иностранными инструкторами, чем наемные войска. В 1630-х годах было организовано 6 пехотных частей, каждая численностью 16 сотен человек. Офицеры были иностранцы. Солдат нанимали в России. Среди них встречались московиты, казаки и татары. В 1632 году по модели пехотных частей создали кавалерию, рейторский полк. В ней насчитывалось примерно две тысячи человек. Очерки том 4, страница 443-444. Хотя время от времени московское правительство размещало заказы на оружие в Европе, оно преимущественно рассчитывало на внутреннее производство, которое старалось развивать и расширять. В начале царствования Михаила главным русским оружейным заводом являлся московский пушечный двор его основали в конце 15 века и расширили в 16 веке Этот двор находился в юрисдикции Пушкарского приказа богоявленский о пушкарском приказе очерки том 4 страница 93 94 После смутного времени пушечный двор несколько модернизировали. В 1620-х годах при выплывке чугуна использовали энергию воды. Чтение, 1882 год, часть 3 страницы 361-362, очерки, том 4, страница 93. Отливали пушки разного размера и калибра. Процесс отливки большой пушки занимал около года. Некоторые мастера-литейщики были из иностранцев, однако большинство — русскими. Кроме пушек, на пушечном дворе отливали также церковные колокола. Медь для них использовали привозную. Ручное огнестрельное оружие и сабли изготовляли в московской оружейной палате. Очерки Том 4, странице 95-96. Металлургию Московии в этот период, как и раньше, снабжали месторождения болотной и озерной железной руды. Наиболее важными центрами добычи и выплывки этого рода руды являлись Онежский регион, Поморье, Тихвин, устюжна и Тула. В Туле и Каширском уезде существовали более глубокие залежи обычной железной руды, которые, однако, до 1632 года интенсивно не разрабатывались. До 1632 года плавильные печи были небольшой величины. В Туле в 1589 году было не менее 12 подобных печей, продукция которых давала работу 50 кузнецам.